Глава двадцать пятая Ветер весело гнал по морю мелкие волны. Их пенистые гребни напоминали скачущих барашков. В небе плыли белоснежные облака, закрывая на краткий миг жаркое солнце. Палуба поскрипывала, покачиваясь в такт волнам. Корабли, шумно разбивая носом волны, возвращались в столицу. Чайки парили над волнами, выглядывая рыбу, и порой падали вниз, взмывая в небеса серебристой добычей. Товарки тотчас поднимали гвалт, словно проклиная удачливую подругу. и Ичиро завозился, устраиваясь поудобнее. Натянув поглубже капюшон, он прислонился спиной к борту и впал в тяжкую полудрёму. Скрип канатов и шлепки волн пели свою песнь, усыпляя мага.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 Его примеру последовали самые нетерпеливые из легионеров. Вскоре на берегу заполыхали костры, и через полчаса над лагерем поплыли восхитительные ароматы, которые спускали исходящие паром котелки. Чироки сломал ветку и подбросил в огонь. Пламя облизало ее и с жадностью начало пожирать сухое дерево. Легионеры наслаждались тишиной и покоем.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 Пусть разварится немного. «А я люблю вяленое мясо», — пожал плечами Чироки. Его живот предательски заурчал. Все заулыбались над нетерпеливым воином. «Скоро будет готово», — же бросил в котел коренья и нарезанный дикий лук. «Потерпишь еще полчаса». «Ты как?» — спросил Ичиро, склонившегося над костром лучника. «Больше срывов не будет». нет эсад же слегка смутился не знаю что на меня нашло тяжко пришлось в том городе и чира хотел ответить но его отвлекли эсеррари и чира здесь находятся без руки воина глядел собравшуюся возле огня компанию это я неохотно поднялся с земли мак и отряхнул ладони чего тебе тебя легат зовет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 «Рео Косагоше!» — поклонился Ичиро, войдя под полог натянутый на колья. Маг внимательно рассматривал легата, дожидаясь, что он скажет. Косагоше лежал на куче листьев, застеленных большим покрывалом. Возле его ложа дежурил лекарь. На небольшом столике стояли целебные снадобья и мази. Голова легата была забинтована, и лишь один глаз выглядывал из-под повязки, внимательно рассматривая мага.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 «Мой долг, как солдата королевства!» «Будь на моем месте кто-то другой, тебе бы всыпали плетей за такое обращение», — хмыкнул легат. «Но я ненавижу длинные церемонии с расшаркиваниями. Мне по душе солдатская прямота. Я благодарю тебя за то, что ты спас меня. Ни один из этих ублюдков, гордо называющих себя легионерами...» Не остановился, чтобы поднять своего легата. А вот ты, да, я обязан тебе жизнью. Я был там не один, сказал Ичиро. Брось-то с ответил легат. Они просто подчинились твоему приказу. Спас меня именно ты. Я обязан жизнью именно тебе. А я привык платить по счетам. «Говори, чем я могу отблагодарить тебя? И не отказывайся. Ненавижу быть кому-то обязанным». «Хорошо», — улыбнулся маг. «Рёка Сагоше, сможете досрочно завершить мою армейскую службу?» «Понимаю», — легатный отводил взгляда от Ичира. «После такого служба не кажется столь привлекательной, не так ли?» но твоя просьба осуществима я смогу подмазать кого следует и тебя с почестями проводятся службы и дадут касту а мои друзья поинтересовался маг они смогут уйти не сразу ответил косогоши но со временем можно списать и их только приготовь золотишко печира наверняка вы неплохо поживились в городах Полководец попытался хохотнуть, но тут же схватился за грудь. «И... Тессарарий!» Помедлив добавил легат. «Если что, Такеши выполнит твою просьбу. Я попрошу его об услуге. Скорее всего, мы больше не увидимся. Прощай, легионер!» чира поклонился и вышел из палатки. похоже мысли легата совпали с его собственными аристократия потребует крови полководца выигравшего войну но потерявшего армию и чира стало гадко на душе от этой мысли ты вовремя чира сказал исаджа размахивая в воздухе обожденной рукой садись уже усмехнулся сайжо кто же душку горячего котелка хватает голой рукой «Вот так надо!» Сейджо срубил кустик и, оставив один сучок, подцепил котел из тагана, поставив на землю. «Что сказал легат?» — спросил Чироки, зачерпнув похлебки. «Ты не поверишь!» — хмыкнул ичира доставая из мешочка одну из серебряных ложек спертых из аджа из какого-то дома. «Мы прямо аристократы!» — прокряхтел Сейджо. ем из золота ну что легат-то то звал поторопил чироки дувшие на исходящую парм ложку поблагодарил за спасение сказал чира вылавливая кусок мяса и спросил какую мы хотим награду ну и что ты там выбрал загорелись глаза чироки «Досрочное окончание службы и чира схватил мясо и подул на обожденные пальцы Легат обещал помочь. Я просил за всех, но он сказал, что пока сможет помочь только мне. Но вы не волнуйтесь. Вас уволят со службы, но чуть позже». «Просто так?» — удивился Сейджо. «И даже не нужно никому платить?» «Зришь в корень!» — усмехнулся ичира отрезав кусок мяса, крутившемуся рядом зверьку. «Подмазать чиновников все равно придется».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 Тебе волю дай, котелок в одно лицо сожрешь. И куда в тебя лезет?» Легионеры наслаждались горячим ужином под пение цикад. В лагере стояла тишина, которую нарушал лишь стук ложек. Теплая и душная тропическая ночь набросила темное покрывало на уставшую землю. Рано утром легионеров разбудили крики чаек.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 Проплывающие суда провожали взглядом припозднившиеся рыбаки, выгружающие из лодок дневной улов. Доски причала покрывал слой чешуи. Ветерок принес запах прогорклой рыбы, и чиро поморщился от вони. Пока все глазели по сторонам, капитан пришвартовал корабль к каменному пирсу. Ждавшие на берегу солдаты схватили брошенные канаты и примотали к нехтам. Грохнули трапы, и легионеры с веселым гомоном вступили на родную землю. Построившихся солдат повели в лагерь. И Чиро, проходя мимо флагмана, заметил, как с адмиралом разговаривает какой-то нарядный хрыч. Грудь франта блестела от наград. Он расспрашивал адмирала, чванливо отвесив нижнюю губу. Такеши отвечал сквозь зубы. Похоже, уже началось разбирательство прошедшей военной кампании.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 Остановив бой, Ичиро подошел к краю площадки и, напившись из бочки, вопросительно посмотрел на посыльного. — К вам прибыла какая-то леди Тессерарий, — поклонился новобранец. Доспехи неуклюже висели на солдате, а взгляд был неуверенным. По сравнению с прошедшими войну бойцами он выглядел жалко. «Леди — Леди! — расплылся в широкой улыбке Ичиро. — Ну, веди. джо проводил взглядом удаляющегося друга, покачал головой, и вынув кинжал и направился к деревянному манекену. Ичиро распахнул двери комнаты и кашлянул. Стоявшая у окна Шамая улыбнулась и, подскочив, обняла его. Капюшон слетел с ее головы. — Я так соскучилась! — прощебетала она на ухо, — что не выдержала и решила навестить тебя. — Как ты смогла? — удивился Ичиро. Нас держат в запертине разрешая никому выходить наружу. Для меня это не проблема. Вздернула нос Магесса и, не выдержав, расхохоталась. Да не переживай, скоро вас выпустят. И у меня к тебе будет важное дело. Многозначительно промурлыкала пиромантка, положив руку на грудь магу. От ее взгляда Ичира бросила в жар. Кхм-кхм! — кашлянула Ичира в кулак. Что происходит в городе?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 Звонко рассмеявшись, Шамая поцеловала Эчиро и погладила по щеке. Весело глядя ему в глаза, она произнесла. «К сожалению, мне пора идти. До скорой встречи». «До встречи, Шамая», — обнял на прощание девушку Эчиро, с наслаждением вдохнув аромат ее духов. Поцеловав на прощание Эчиро, Магесса накинула капюшон и выскользнула за дверь. На губах мага играла довольная улыбка. Он возвращался в казарму в приподнятом настроении. Жаркий поцелуй пиромантки развеял его тягостные мысли и вдохнул новые силы. Но не успел маг дойти до казармы, как его окликнули. — Тесарарий Ичиро! — незнакомый легионер поклонился, ожидая ответа. — Я слушаю! — вздохнул маг, возвращаясь мыслями на землю. — Адмирал Такеши вызывает вас! —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 И я ее выполнил. Сердце Ичиро забилось сильнее. Неужели скоро он скинет себя гнет армейской службы? Ты правильно подумал. Морщинистое лицо адмирала расплылось понимающей улыбке. Ты покидаешь ряды армии. Завтра на рассвете приходи к воротам. Пойдем снимать с тебя метки легионера. А мои друзья? Что насчет них?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 через пять дней его казнят но почему возмутился ичира он же не виновен в разгроме армии это от нас не зависит легионер!» адмирал казалось постарел на десять лет иди и порадуйся за себя ты с а мне нужно помянуть друга ичира молча поклонился и пошел к выходу